Глава тридцать первая. Вот так вот не успеешь зевнуть, а уже найдется у т ы р а к танцующий твою женщину. И здесь только один вариант, вернее два. Первый – не таскать свою женщину по людным местам, запереть ее, например, дома, на замок, а еще лучше в кровати привязать. Очень даже крутое решение. Вот только есть опасение, что женщине не понравится. По крайней мере сразу не понравится, а потом уж как постараешься. И второй вариант не зевать. Даниил, разглядывая возмутительную картину Лену танцующую с каким-то придурком прилизанным в красках, представлял, как было бы шикарно, если б ее в кровать, да привязать, да дверь закрыть изнутри на сутки так примерно. И, пожалуй, именно так он и поступит. Вот только еще посмотрит немного, насколько хватит терпения и сил. Мужик на удивление пока не переходил грани, руки держал строго на тали и и расстояние пионерское. И только это его мудака и спасало от внесения корректив в физиономию. Знакомую, кстати, какую-то физиономию, очень даже знакомую. д а н и л смотрел, щ у р и л с я вспоминал и вспомнил. Тот самый придурок, что привозил Лену не так давно на белом дорогом м е р и н е и л и не н а м е р е н и А вот похер. Но это был он, и тогда он, помнится, на его Лену пялился. А тут значит танцует. Поймал, наверное, на выходе из туалета. А она и отказать не может. Интеллигентная, д о о х е р е н и я Вежливая. Или ей нравится. Ну да, тоже как вариант. Нравится танцевать с ним. Но в этот бред ревнивый даже самому Данилу верилось слабовато. Не такая его Лена Николаевна, не будет она так делать, особенно после того, что совсем недавно было, и до этого сутки на пролет. Нет у нее причины западать на других мужиков, значит, да н ь в е ж л и в о с т и Ну что же, Данил подождет, тоже вежливость проявит. За столиком он к тому времени остался один. Близнецы в один момент просто тупо вскочили и синхронно урысячили прочь. Даниил даже не стал отслеживать куда, потому что как раз мужичок его женщину прихватил, и все внимание д а н и л а именно там было. Колян потерялся еще до этого. Кого-то там окликнул знакомого, заржал и свалил. На веселье набирало обороты. Толик пел, ему аплодировали, атмосфера была легкая и приятная. Вот еще б ы л е н а со всякими типами не тискалась. Тут Лена резко отступила назад, д а н я напрягся, ожидая, что мужик будет ее удерживать и развяжет ему таким образом руки, но тот не стал. Лена что-то коротко сказала ему, он покачал головой. Она развернулась и пошла к с т о л и к у И д а н я не удержался, спросил. И вроде как упрекнуть-то не хотел совсем, но получился упрек. Глупый такой, он и сам понимал, что глупый, но вот так, бля. Ну. Как потанцевала? Понравилось? Лена пару секунд смотрела на него злобно, а потом ответила: "Знаешь, да. И, пожалуй, пойду я еще потанцую". Развернулась и пошла прочь сквозь толпу на выход. Даниил упрямо сжав губы рванул за ней. Догнал уже на выходе за дверью. Эй, ты чего, Лен? Чего на тебя нашло? Не знаю, Дань. А на тебя? Лена смотрела напряженно и устала, и д а н и л у н е ожиданно стало не по себе от этой взрослой усталости в ее глазах. Только что рядом была нежная, красивая, зажигательная женщина, и вот она уступила место кому-то другому, какой-то очень мудрой и строгой учительнице, которая все на свете знает и заранее подскажет тебе исход любого дела. И так это сделать, что ты себя реально пацаном почувствуешь, ничего не смыслящим и глупым. Данила поразила эта перемена, поразила и разозлила. Он понял, что устал как-то от этих метаморфоз и что Лена чрезчур е сложная, чрезчур е н а п р я ж н а я Его эти ощущения удивили. Буквально недавно он горел, хотел ее так, что больно было, насытиться не мог. Сейчас ничего не ушло, но добавилось досада. Сколько можно уже вокруг нее танцевать? Он и так самого себя поломал. Столько всякой хрени, сколько случилось в этом маленьком южном городке, он никогда в жизни не творил. И самое главное, что и дальше бы творил, но вот она не хотела, не пускала, на землю о с а ж и в а л а и от чего-то в этот момент такое показалось обидным, глупо, под д е т с к и обидным. Дань, а что нас вообще связывает? А? Лена совершенно не чувствуя момента, решила его, видимо, добить. Нет бы ей, как нормальной женщине, просто подойти, обнять, решая таким образом все вопросы, втаптывая все невысказанные и глупые обиды в землю. Так нет же, мы захотели выяснить все до конца. И эта неуместность тоже разозлила, настолько, что Данил не стал сдерживаться. А ты как думаешь? Не знаю. Мне кажется, иногда что ничего, кроме секса. Но вот видишь, как круто ты все решила. Он усмехнулся. Получилось очень цинично и грубо. Но ему не захотелось ничего менять в интонации. Где-то на заднем фоне истерично орал внутренний голос: "Дурак, дурак, пожалеешь!" Но он его заткнул кулаком. Лена покачала головой и отвернулась. И настолько она беззащитно смотрелась в этот момент в своем милом платье с голыми ногами и рассыпавшимися по плечам волосами, что Данил тут же пожалел о сказанной глупости, сделал шаг к ней, чтобы обнять. и растворить и свой дурацкий осадок от ее поведения и ее обиду на его слова в поцелуе. Но в этот момент рядом взревел байк и к крыльцу подрулил красный дукати с девушкой в пышном салатовом платье. л е н все нормально? Лена замотала головой, вздрагивая плечами, и Данил с ужасом понял, что она оказывается плачет. Он торопливо дернулся к ней, но Лена неожиданно ловко подбежала к байку, вскочила на сиденье, уцепилась за талию б а й к е р ш и и только шины взвизгнули. Даниил м а т е р я с ь р в а н у л к своему байку, но уже запрыгивая, понимал, что время упущено. Мало того, что Дукати, так еще и девка местная. Ищи их, свищи. Он опять в ы м а т е р и л с я от души, покурил и вернулся в бар. Надо вытаскивать Толика со сцены. Он, кажется, знает эту бабу. В зале за столиком он встретил очень раздосадованных близнецов, понял, что у них спрашивать, куда хотя бы предположительно могла свинтить их засноба, бесполезно. Надо ждать столика. Или может дать Лене время успокоиться? Она точно успокоится? Или опять какую-нибудь херню себе надумает? Данила оглянулся, увидел довольного жизнью Коляна, который тискал очередную девчонку, и от души позавидовал его беззаботности. Осадок от промелькнувшего раздражения на поведение Лены сменился на беспокойство о том, куда она могла деться. И что-то подсказывало, что не в гостевой поехала, хотя проверить не помешает. Короткие переговоры с близнецами, у которых с исчезновением Эли пропал всякий интерес к тусовке, взгляд на Коляна явно нашедшего себе пристанище на ночь. Сдернуть со сцены Толика. У меня еще две песни, а потом легко, братан. Толик вообще был легким парнем и обещал показать приблизительные места, куда Торва Эля могла увести Лену, с поразительным энтузиазмом, кстати, пообещал. Это будило ненужные воспоминания, но Даниил в этот раз твердо, решивший не пить, задавил их на корню. Как в прошлый раз, не будет. Народу мало, все трезвые и вообще.